где-то во вселенной сельсовет проводил очередную сходку местных жителей на повестке дня три вопроса объявил один из старейшин первый вот уже несколько лет как мы перестали находить детей насущные проблемы требовали выработки новой стратегии и принятия срочных мер нация стояла на пороге вымирания и трудности, с которыми столкнулся местный народ, с их вековыми устоями, правилами и распорядком, не могли не настораживать. После того, как младенцы перестали появляться в капусте, резко сократился напор живительного родника в несколько раз. Пища тоже перестала радовать аборигенов, урожаи упали до исторического минимума. Это заставило людей посылать на очередной турнир сразу несколько поколений. Странным было то обстоятельство, что никто за последнее время не возвратился домой. Решили нарушить закон и отправить на разведку к старой крепости группу отменных бойцов для выяснения, мало ли их односельчане основали другую деревню и добывают там воду таким образом, обкрадывая соплеменников. Никто из разведчиков назад не вернулся. Шло время, поредевшее население впало в уныние. Так продолжаться дальше не могло. Поэтому сегодня, обсудив обсудив больную тему, поразмыслив и взвесив все за и против, совет бросил клич с целью набрать группу добровольцев для вторичного похода. Только снабдить их, собирались по существу ней и вооружить лучшими образцами, так сказать, шедеврами оружейного мастерства. В конце концов, набралось полтора десятка смельчаков. В напутствии, как водится, прозвучала пламенная речь, мол, не посрамить отчизну, сынки. И ковалькада, навьюченная богатым skarбом, двинулась в решающий марш-бросок. Да развалин, молодые, крепкие ребята дошагали к сумеркам. Каково же было их удивление, когда там, где по ориентирам должен находиться замок, оказалось всё понятно. Вымолвил старший группы, оглядывая симпатичные строения, обнесённые разноцветными оградками, затем обратился ко остальным: "Что делать-то будем? Вопрос непростой". По расчётам здесь могло проживать гораздо больше людей, чем прибывший отряд способен положить в открытой рукопашной схватке. Следовало тщательно подготовиться, а потом, как научили, так и сделают. 100 раз отработано, пришло время показать умение на практике. Вылазку запланировали на ночь, и когда настало время, чёрные тени пошли в атаку. с тех вооружённых до зубов юношей, крадучись, подобралась к границам деревни. Как вдруг сначала рядом, затем и со всех сторон полетели грозные неизвестные звуки. Никто из гостей ничего подобного раньше не слышал. Диверсанты замерли, а потом залегли. Мягкое звёздное освещение позволяло вполне сносно обозревать окрестную панораму, и для маскировки достаточно. Следом за взрывной дикой какофонией ночной воздух разрезал высокий пивучий голос. "Ну что такое на место?" Молодые воины с недоумевающими лицами стали наблюдать за вышедшим из ближайшего домика длинноволосым существом, похожим на человека и одетым в расписной балахон. Около него Словно рычав в темноту, стояло нечто клыкастое и невиданное в шерсти и на четырёх ногах. Человекоподобная фигура склонилась к неведомому соседу и начала трепать его по загривку, что-то приговаривая при этом. Тем временем, на пороге того же дома появился их бывший соплеменник, подошёл к странному человеку, обнял его и чем-то они занимаются? прошептал один диверсант другому, залёгшему рядом в траве. Тот лишь удивлённо помотал головой в ответ. Вскоре звуки поутихли, а штурмовая команда тихонечко поднялась на ноги. И по новой со всех сторон понёсся гневный животный перезвон. Штурмовики вновь застряли на позициях, переглядываясь и не понимая, что стоит предпринять дальше. Простояв на полусогнутых какое-то время и проведя краткое совещание, они собрались ретироваться, поскольку с таким шумом незамеченными им во вражеский лагерь проникнуть не удастся. «А чего застряли?» Словно гром среди ясного неба ошарашил бойцов зычный возглас откуда-то сбоку. Мигом воины все ощетинились и встали в защиту по направлению к звуку. Неожиданно метрах в 10-15 из-за полумрака кустов, как из-под земли, выросли бородатые мужчины с факелами, и в сопровождении неведомых четвероногих существ, рвущихся с привезена встречу незнакомцам, огромные монстры злобно скалились, обнажая пятисантиметровые острые клыки, чуть поодаль с поникшим лицом, также в компании рычащих чудовищ и ещё пары фигур стоял пленённый диверсант, оставленный в тылу для отправки срочного сообщения домой в случае неудачного похода или гибели героического отряда. Меж тем, один из местных улыбнулся и сказал: "Давно за вами наблюдаем. Решили помочь. Добро пожаловать в гости". пару минут, попавшие в засаду воины буравили глазами соперников. Затем самый внимательный из низваных гостей вдруг вымолвил, обращаясь к крайнему бородачу, хорошо подсвеченному факелом: "Я узнал тебя. Мы же соседями были. Ты меня даже выручил как-то спустя какое-то время". Шумное застолье было в самом разгаре. В просторной светелке одного из домов, предназначенной специально для сборищ, диверсанты вкушали пищу, пили молоко, которое увидели в первый раз, и слушали небылицы от своих ранее хорошо известных соотечественников. — А почему вы домой никого не отправляете? — все бы выяснилось, — выразил недоумение самый любопытный. — Не зачем, — ответил один из прошлых чемпионов Оны не мирные крестьянин. А дом наш здесь. А кому надо, те сами придут. Как вы, например. Да и женщин у нас лишних не так, чтобы много. Кого? Уточнил начальник незваной делегации. Женщин. Счастливый оборген усмехнулся. Несколько циклов назад наш приговорённый к обязательной гибели взвод наткнулся на людей, не похожих на нас. Совсем не похожих. За рвом вместо разрушенного замка мы с удивлением обнаружили поселок. С чудесным населением и домашними животными. Не стану объяснять, да и не смогу. По правде оно само как-то получилось. После знакомства с женщинами мир внезапно изменился. Будто перевернулся и встал обратно с головы на ноги. Обрел смысл. Нас женщины нас приняли как родных с радостью, и мы стали жить одной колонией, припевая с удовольствием. А вода прозвучала очередное недоумение, а река неподалёку. А это что такое? А потом покажу. Вы тут располагайтесь, а завтра всё сами увидите. Отправленный на очередную разведку отряд домой так и не вернулся. Вскоре полноценная система Ириум, которая в прошлом носила другое название, превратилась в цветущую и гармоничную планету. А наш герой, старательно опекающий часть однополярного мира, в дальнейшем рассчитывали уговорить родителей предоставить для корректировки ещё пару областей, чтобы дельта с трансмутацией не заскучали. Мама с папой наверняка не откажут. Ведь супруга 12-го Архата умела упрашивать. Земля наших дней. Чёрный автомобиль летел по шоссе в сторону одного из пригородов Москвы. Внутри на заднем диване сидела миловидная женщина лет 50, а у неё на коленях покоилась голова любимого внука. По дороге с кладбища ребёнок прилёг и задремал, предоставив свою головёнку на попечении бабушки. Та перебирала пальчиками детские волосы и попутно вспоминала только что закончившийся полуфантастический рассказ о судьбе её детей. Услышанное не помещалось ни в какие разумные рамки, но реализм. Внучок вдруг заворочился, открыл глаза и улыбнулся навстречу недоумевающему женскому взору. Вера Александровна улыбнулась в ответ и спросила: "Андрюша, Получается, твои мама с папой живы сейчас? ребёнок утвердительно кивнул. И где же они теперь? уточнила женщина. Маленький мальчик открыл рот, но почему-то передумал объяснять бабушке очередной неформатный поток, а просто сказал: "Они сами тебе всё расскажут. Надо только очень этого захотеть". Тела Марии и Виктора давно вросли в экосистему земли, старательно оберегающую процессы и сохраняющую целостность в веренных ей родственных организмов навечно. И бы даже при разрушении планеты резервная копия всегда доступна любящим родителей, беззаветно преданным друг другу по сути прирождённым спутникам. Ja tā, tas laiks, kas viņai லட்ச கவி சாத் தலட்சர